Никифоров все более и более развертывался на выставках. Его стали приобретать музеи и Третьяковская галерея. Он приезжал в Петербург на время выставки, обыкновенно от Масленицы до Пасхи, и жил у меня. С ним ходили мы на собрания передвижников и на вечера товарищей питерцев. Им интересовались как талантливым молодым членам товарищества — и немного побаивались его подчас едкого языка. Он ни перед кем не заискивал, хотя в деликатной форме, но говорил горькую для иных правду, которая не всегда нравилась художникам при оценке их картин. «Часто мы проезжали и проходили с ним мимо Академии художеств», с е м ё н Гаврилович выражался по ее адресу, Не знаю, люблю я эту громаду или ненавижу. Я в ней не учился, и, может быть, слава Богу, что ее избежал. Но когда войду в ее залы, увижу плафоны Рафаэля, почувствуя ее строгий классицизм, готов умиленно стать на колени среди круглого зала и преклониться перед ее величием. а в то же время хочется закричать «Спасайся, кто может!». Она засасывает тебя своей красотой, диктует какие-то н е п р и л о ж н ы е законы и закрывает действительность, нашу красоту, часто грубую, мужицкую, но здоровую красоту своим золоченым занавесом. Сколько народила она талантов и сколько удушила их в своих узких каменных коридорах. Он передавал свои переживания и мысли с большим напряжением речи. Облечь мысль словами, построить правильно речь было для него чрезвычайно трудно. Он с трудом находил подходящие слова, волновался от этого на собраниях и так сильно, что у него после почти переставало работать сердце и чернели ногти. Я привык к его речи, легко улавливал его мысль, дополняя необходимые слова или изменяя его обороты речи. Если трудный разговор происходил дома, он даже падал на постели, молча лежал, пока у него не приходило в норму сердце. Было бесконечно жаль его в такие минуты, и я старался воздерживаться от спора, от волнующих разговоров, и больные вопросы переводил на шутку. Но это не всегда удавалось. Он догадывался, что его отводят от темы, не сдавался, а иногда даже еще более от этого приходил в волнение. Тогда я брал его руку и указывал на ногти. «Почернели?» — говорил он. н в с ё т а к и погоди, дай кончить». а кончить ему было чрезвычайно трудно, так как кругом многое выводило его из равновесия. Старые передвижники, привыкшие уже восседать в разных комиссиях, собраниях, вносили и в свои товарищеские собрания, по их мнению, серьезную деловую ноту. В действительности же мертвую бюрократическую закваску чиновничьих высиживаний и словопрений – как говорил Никифоров, академическую тянучку. Стали на собрании обсуждать вопрос, как поднять качество выставки, возбудить к ней больший интерес и увеличить ее посещаемость. Предлагались различные искусственные меры, ни к чему не приводящие. Никифоров не утерпел. С трудом подбирая слова, делая необычайно длинные паузы, он предложил записать в протокол необходимость таких мероприятий. Обязать подпиской всех членов и экспонентов к следующей выставке написать самые, что ни на есть гениальные произведения, а от публики через полицию потребовать, чтобы она ежедневно посещала выставку. За неисполнение этого виновных лишать святого причастия.